Повесть про чужие глаза. Глава 11 На самом деле, все это как бы не на самом деле. Автомат не аквариум, картинки не кристаллы, и все их танцы в насыщенном растворе, это чисто глюконат, а на самом деле там только провода и микросхемы. И 52 764, это на самом деле не гривны а игровые баллы по 50 копеек штука. Ну то есть это не 10 штук баксов, Опять с небольшим. И тех на самом деле в кассе нету. Администраторша выдает Юле 370 гривен и пишет расписку на остальные 26 тысяч. За деньгами теперь надо ехать в их главный офис с 10.00 до 18.00. Гривны настоящие. И расписка вроде бы настоящая, на бланке с печатью. Но автомат-то на самом деле не аквариум, верно? Ясен пень, не аквариум. Так что же это получается? Получается так. Если выигрыш реальный, то и тема с кристаллами как бы не совсем глючная. Наверное, она по-своему отражает какие-то реальные процессы. Ну там, допустим, электроны, осознание осознает их в виде кристаллов, потому что ему так понятнее. Сознание вообще не знает, как выглядят электроны. То они ему как бы частицы, то они ему как бы волны, и хрен поймёшь. Может быть и электронов никаких на самом деле нет? А деньги вот они. Почти 4 сотни. А утром дадут еще. И спать уже почти не хочется. И настроение заметно улучшилось. И игровых автоматов кругом дофига и больше. И все работают круглосуточно. И чужие глаза теперь как родные. Глядят куда надо, видят то, что надо. Ихняя вавилонская настройка Юра уже не парит. Он пользуется ими как инструментом, ходит по вокзалу и внимательно просвечивает все автоматы, которые попадаются по дороге. Но не находит ничего интересного. Где-то все кристаллы уже растворились, где-то плавает беспонтовая мелочевка. И глаза вскоре начинают слепаться и слезится. Стариковские все-таки глаза. Не стоило бы их так похищнически эксплуатировать. Да и жадничать нехорошо. Не по-растамански это такую жадность к деньгам проявлять. Наверное, в самом деле пора возвращаться в Африку. Юра сдает полтавский билет, берет такси и едет на подол. По дороге он останавливается у ночного магазина и затаривается бананами, хлебом, сыром и другими вкусными ништяками. Как ни странно, есть ему совсем не хочется. Добравшись до Африки, он оставляет пакет на кухонном столе и заваливается в свой родной уголок за конопляным шкафом. Через две минуты он крепко спит. Снятся ему игровые автоматы, что вполне естественно. Музыка Джонсон Мкхали Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.